Равным образом Маркс никогда не высказывал мысли о возможности достижения социализма в одной единственной стране. Движение должно быть международным, или оно будет ничем. Это была позиция трезвого материалиста, а не витающего в облаках идеалиста. Если в мире, где производство специализировано, и господелено между разными странами, социалистическая нация не сможет заручиться международной поддержкой, то ей не удастся также получить доступ к глобальным ресурсам, необходимым для устранения бедности. Производительных сил одной страны для этого едва ли будет достаточно. Экзотическая идея о социализме в одной стране высказанная в 1920-х годах Сталином, отчасти являлась циничным обыгрыванием того факта, что другие народы оказались не в состоянии прийти на помощь Советскому Союзу. Но к собственному Максу это не имеет никакого отношения. Социалистическая революция, безусловно, должна начаться в каком-то одном месте – но она не может быть завершена внутри национальных границ. Выносить приговор социализму за его результаты в одной практически полностью изолированной стране это примерно то же самое, что судить обо всем человечестве по данным изучения психопатов в клинике Коломазу. Строить экономику с очень низкого уровня Работа изнурительная и мало вдохновляющая. Поэтому маловероятно, что мужчины и женщины все как один по собственной инициативе включатся в нее и будут безропотно переносить последующие трудности и лишения. Так что если такой проект не реализуется постепенно, под демократическим контролем и соответствии с социалистическими ценностями, то авторитарное государство может вмешиваться в процесс и заставлять своих граждан выполнять то, за что они не склонны браться добровольно. Милитаризация труда в большевистской России – яркий тому пример. В результате, по страшной иронии, оказались подобными те самые политические настройки социализма – народная демократия, подлинное самоуправление – под которые в столь отчаянных усилиях пыталась подвести экономический базис. Это все равно, что быть приглашенными в гости лишь для того, чтобы узнать, что от вас требуется не только печь кексы и варить пиво, но еще и закладывать фундамент и настилать полы. Так что у вас будет не очень много времени, чтобы повеселиться. В идеале социализм, требует умелого, образованного, политически грамотного населения, укоренившихся гражданских институтов, высокоразвитой технической базы, прочных традиций либерального посвящения и демократии. Вот только вряд ли что-либо из этого окажется под рукой, если даже то удучающее малое число дорог, которые у вас есть, вы не можете нормально отремонтировать, Или у вас нет системы страхования на случай болезни, или уже слышны шаги поступающей голодной смерти. Для народов, переживших колониальное управление, особенно высока вероятность обнаружить отсутствие тех преимуществ, которые я только что перечислил. Поскольку колониальные власти не отличаются особым рвением при насаждении гражданских свобод или демократических институтов среди своих подданных. Как настаивал Маркс, социализм также требует сокращения рабочего дня для обеспечения мужчин и женщин с одной стороны досугом для личных дел, с другой – условиями для участия в политическом и экономическом самоуправлении. Однако вы не сможете обеспечить это, если людям Не во что обуться, а чтобы распределить ограниченное количество обуви среди миллионов граждан, скорее всего, потребуется централизованный бюрократический аппарат. А если ваша страна переживает вторжение войск враждебных капиталистических держав, как это происходило в России после большевистской революции, то автократическое государство будет выглядеть тем более неизбежным. Британия в ходе Второй мировой войны была далека от автократии, но она отнюдь не была вполне свободной страной, и никто не рассчитывал, что она будет таковой. Чтобы продвигаться к социализму, необходимо быть достаточно состоятельными как в прямом, так и в переносном смысле слова. Никто из марксистов от Макса и Энгиса до Ленина и Троцкого никогда не мечтал о чем-либо ином. Если же, вы не, если же вы сами не состоятельны, то тогда добрый сосед, достаточно обеспеченный материальными ресурсами, должен поспешить вам на помощь. В случае с большевиками это должно было означать таких соседей, прежде всего Германию, у которых тоже произошли революции. Если бы рабочий класс в этих странах смог свергнуть собственные капиталистические власти и взять производительные силы в свои руки, то эти ресурсы могли бы быть использованы, чтобы спасти первое в истории государство рабочих от бесследного исчезновения. И это было вовсе не такое несбыточное предположение, как может показаться. Европа в это время была охвачена революционными надеждами, а комитеты рабочих и солдатских депутатов, или советы, возникали в таких городах, как Берлин, Варшава, Вена, Мюнхен и Рига. Только когда эти восстания были подавлены, Ленин и Троцкий в полной мере осознали, в какой страшной нужде находится их собственная революция. Это... не означает, что строительство социализма не может быть начато в условиях недостатка средств. Суть в том, что без материальных ресурсов такое строительство очень подвержено искажениям, деформациям и превращению в итоге в чудовищную карикатуру на социализм, известную как сталинизм. Большевистская революция очень скоро обнаружила, что она осаждена империалистическими армиями Запада. А кроме того, ей угрожают внутренняя контрреволюция, голод в городах и кровавая гражданская война. Она была, как на острове среди океана весьма враждебна настойных крестьян, не желавших даже под думе винтовок просто так отдавать плоды с его труда голодающим горожанам. При узком В базисе, катастрофически низком уровне материального производства, зачаточном состоянии гражданских институтов, понесшем тяжелые потери в рабочем классе, христианских восстаниях и постоянно разбухающей подобно цаской бюрократии, революция практически с первых шагов оказалась в глубоком кризисе. И в конце концов большевики. продолжая курс на модернизацию, повели к ней свой голодающий, отчаявшийся и изнуренный войной народ под дулом пистолета. Многие наиболее грамотные и политически активные рабочие погибли на субсидируемой Западом гражданской войне, что ж, сужало социальную базу партии большевиков. Так что по прошествии не столь уж большого времени, Партия узурпировала рабочие советы, запретила независимую прессу и упразднила систему правосудия. Наступила пора подавления политического инакомыслия и оппозиционных партий, манипулирования выборами и милитаризация труда. Эта безжалостная антисоциатическая программа сформировалась на фоне гражданской войны, повсеместного голода и внешнего вторжения. Экономика России лежала в руинах, а ее общественные структуры распадались. По трагической иронии, ставшей характерной чертой всего 20-го столетия, возможности социализма в наименьшей степени реализовались там, где это было более всего необходимо. Историк Исаак Дойчер, рисуя картину происходившего, со своим обычным неподражаемым красноречием писал, что ситуация в России в это время означала, что первая и до сих пор единственная самостоятельная попытка построить социализм была предпринята в максимально неблагоприятных условиях, в отсутствии активного международного рабочего движения, без подотворного влияния устоявшихся и газосторонних духовных традиций, В окружении такой культурной отсталости, а то и дикости, общей незрелости и шараханий из в крайность, что это практически неизбежно должно было исказить или завести в тупик искреннее стремление к социализму. В ответ на это один нахальный критик Максизма заявил, что подобные рассуждения ничего не стоят, поскольку марксизм в любом случае является авторитарным учением. И если случится так, что завтра марксизм объявится в окрестностях Лондона, то еще до конца недели в Доркинге появятся трудовые лагеря. Сам Макс, как мы увидим ниже, выступал против догматизма, военного террора, политического подавления и произвола со стороны государственных Он считал, что политические представители должны быть подотчетны своим избирателям, и осуждал современных ему германских социал-демократов за пассивность их политики. Он отстаивал свободу слова и гражданские права, возмущался насильственным формированием городских политариев, в его случае скорее в Англии, нежели в России». и считал, что процесс ликвидации общинной собственности на селе должен быть добровольным, а не принудительным. Но даже просто как человек, признающий, что социализм не может процветать в условиях скудости, он без труда разобрался бы, как российская революция пришла к своему краху. Как бы парадоксально это ни звучало, но в определенном смысле сталинизм не только не стал дискредитации трудов Макса, но и представил в свидетельство их истинности. Если вы хотите убедительного анализа того, как возник сталинизм, то вы придете к марксизму. Сугубо морализаторские осуждения чудовища здесь явно недостаточны. Нам необходимо знать, в каких материальных условиях он сложился, как функционировал и как его можно было устранить. А эти вопросы лучше всего разработаны в ряде ведущих течений марксизма. Имеются в виду марксисты, многие из которых являлись последователями Льва Троцкого или той или иной формы либертарианского социализма. Имеется ряд существенных отличий от западных либералов, которые в своей критике так называемых коммунистических обществ были гораздо Более твердыми и последовательными. Они не ограничивались высказыванием пожеланий расширения демократии или гражданских прав, но призывали к несповержению всей репрессивной системы и призывали к этому именно как социалисты. Причем с подобными призывами они начали выступать буквально на следующий день после того, как Сталин взял власть. Вместе с тем, Они подостерегали, что если коммунистическая система не устоит, то она вполне может оказаться в лапах капиталистических хищников, жадно выжидающих, когда можно будет поживиться на руинах. Лев Троцкий предсказывал именно такой конец для Советского Союза, и около 20 лет назад его правота стала очевидной.